Мать вышла за Петром на улицу. Постоялец Исай Сысоич, навесив на нос роговые очки, пришивал к рубахе заплату. Он хорошо выспался, сытно отобедал и был веловат, сопел, перекусив нитку, иголку воткнул занавеску, надел рубаху с заплаты, которая пришлась на левом плече. «Петя у вас чрезвычайно сентиментален», сказал, наконец, постоялец, и обе руки спокойно вместе с локтями положил на стол, приблизился к Семену. «А вы, с е м ё н Григорьевич, счастливый человек, завидую вашей простой бездумной жизни. Отчего вдруг? Не успел приехать и за работу? В делах ведь не ты, а сами дела за тебя думают», хотел я сказать. «Гляжу, топор, вилы, хомут». Все в ваших руках живет, играет, идет ходуном. Нет, вас ничто не сломит, а я всю жизнь чах над книжкой. Вырвали ее у меня, и ни к чему не годен. К тому же я слаб глазами, и в работе боюсь попортить очки, и тогда я считаю, заживо погиб здесь. н а учитесь портняжить, чеботарить, возьмитесь, наконец, детей учить, да мало ли дело. На кухню вернулась мать и снова принялась сеять муку. — Боюсь я ваших мужиков, — признался Люстра. — Того и гляди, изувечит. Люд мужик здешний, хуже зверья. — Уж так-то и люд, а с т а р о с т о вон считает вас, загордеца. — Был гордый, с е м ё н Григорьевич, был, да весь вышел. Теперь вот. Исай Сысоич поднял и показал б о с у ю обутую в лапоть ногу. «Да, лучший студент университета, ломоносовский стипендиат, Исай Люстров. Думано ли?» Устремив вверх указательный палец, Люстров значительно покачал руку и озлобился вдруг. «А теперь вот, по воле какого-то тришки, никуда не могу выйти. Сижу вторую неделю. Там и делов-то две заплатки положить. Черт-то в тришка!» «Да не тришка!» — он рассмеялась мать с кухни. «Сидор-сапожник! А ты тришка да тришка! Какой тришка, к о л я отроду с и т е р он?» «Для меня все они фанвизинские тришки!» — заупрямился Люстров. «Тришки только на то и способны, чтобы обкарнать да обузить». Глава 11 и Из кухни вышла мать, присела к столу, где сидел постоялец. Глаза у ней были на слезах, но улыбалась, и с этими влажными блестящими глазами она гляделась совсем моложаво. Руки ее отроду, не знавшие покоя, взялись расправлять скатерть на столе, хотя на ней и без того не было ни одной складочки. «Исай, будь он живой, никак не даст поговорить. Днями тут сидит и сидит. До починки-то сапог все к отцу Феофилу в карты бегал, а теперь...» Ровно на мель сел. Смешной-то смешной, но ни к чему не годен, ей-богу. Мать засмеялась и, смутившись за свое веселье, оправдалась. Ты, Сеня, вернулся, так у меня все праздник и праздник. Молодая ты у нас, мама, прямо ведь поверить нельзя, чтоб пятерых на ноги поставила. Кому что на роду писано, не понимая своих слов, чтобы сказать что-то, молвила ф ё к л а Емельяновна, совсем не з н а в ш и с что сын может обрадовать ее такими необычными словами. Чувствуя себя неловко от внезапной радости, она все-таки призналась в своем душевном, о чем нередко думала, но ни с кем не говорила. Нас ведь Сеня в прежние-то времена выдавали ранам р а н е ш е н ь к а Только подумать на шестнадцатом годике. Но правду сказать была я из себя видная, крупная, И работница поискать. А потом, как пошли вы один за другим, Ровно песенку спела. Молодая была, к двадцати пяти годам Пятерых на шею Григорию посадила. Знай, наших. Они оба засмеялись. А он не с е р д и л с Я. Христос с тобой, Богородица, полюбовно ведь, да и вас Он, Царствие Ему Небесное, любил. А теперь дал бы Господь з д о р о в ь я так что ж, и пожить бы еще поработать. Она вдруг умолкла, поправила свой белый в горошек платок, который все еще носила по-молодому, концами на затылок. Тут ведь Сене еще одна печаль. Ну, печаль не печаль, а забота. Жениться удумал, петь это наш. то-то -то я и гляжу, будто он потерянный вроде. Она-то чья? Из барков Максима Угарова. Такая, скажу, заноза. А на виду в девках не засидится. Может, потому н а ш т -то ы и торопит, да и сам-то Максим уж с к о л я поперешный. я н и с т ы сказать, а все от богачества. Вот Петя теперь и в заботе.